«Детектив уже мертва. Глава вторая, часть третья. Приятного прослушивания!» Затем Сайкава повела нас. Мы заглянули в хранилище, в общих чертах осмотрели дом, обменялись контактной информацией. На этом похождения завершились. По возвращению из резиденции Сайкава. «Что думаешь?» — спросил я на Цунаге. Мы шли бок о бок на закате. Насчет чего? Считаешь, сможешь решить это дело? Если бы я сказала, что нет, я так не думаю, ты взбесишься? Спросила она. Как сама думаешь, взбешусь? Я говорил на Цунаги не пытаться стать заменой кого-либо. Но она все равно ступила на эту сторону и взяла роль детектива. Уверен, частично она поступила так импульсивно. А ещё в пылу момента. Но этот запрос, свалившийся как гром среди ясного неба, не был типичным делом, за которое тут же бы взялся детектив. Не мудрено, если она пребывала в недоумении. Шутка. Но, видимо, детективам быть тяжело, да? Ага. Возможно, ты не сможешь вернуться к своей нормальной жизни, старшеклассница. Я думала, детективы только... Ну, знаешь... Ищут сбежавших домашних кошечек. И вот что-то вот в этом духе. По-моему, ты обязана извиниться перед каждым детексивом в стране. Ну, не то чтобы она была совершенно неправа. Вчера... на Наценаги остановилась под фонарным столбом. Мне снился сон. А сиести. Наверное, это из-за всего того, что навалилось. Понятно. Ну и как она? Невероятно красивая. Мне прям крышу снесло. Точнек, сам знаю. Не понимаю, чего ты так хвастаешься, Кимидзука? На Цунаги никогда не встречалась иесту поэтому ей, скорее всего, приснился мысленный образ из моих рассказов. Вы двое переговорили друг с другом? Вообще-то мы подрались, да с размахом. Знаешь, когда встречаешь кого-то во сне, обычно... не полагается размахивать кулаками. Хотя, уверен, я понимаю, в чём причина. В конце концов, сиесты и нацунаги кажутся полными противоположностями. Рациональный и эмоциональный, соответственно. Думаю, так их можно назвать. Они разделяют отсутствие здравого смысла, но это не особо важно. «Мы устроили жестокий, беспредельный спор!» Никто из нас не отступал, ну и все дошло до небольшого рукоприкладства. Рад, что не видел этого. Но в конце... Я услышал ее вздох. Она попросила меня позаботиться о тебе. Под светом уличного фонаря пристальный взгляд был прикован ко мне. Так что я стал причиной потасовки. Немного смутившись, я попытался сказать что-то ещё. Может, глупо, чтобы перейти к другой теме, но... Нет, нетушки, мы не за тебя повздорили, Кимизука. что это за реакция? Теперь я ещё сильнее забеспокоился. а это мы обсуждать не будем. Так тема была отвожена. Но Цунаги замахала на лицо руками... Хотя в это время нас обдувал ветерок. Забыли. Давай сделаем это вместе. Я как детектив, а ты как мой помощник. Да-да. У тебя ведь купальник поставлен на карту. Хочешь на меня в нём посмотреть, а? Кимизука. Ещё бы. Кроме как запечатлить тебя в купальнике, я больше ничего так сильно не хочу. Хм. Попытайся хоть что-ли убедительнее говорить это. Холодный взгляд на Цунаги пригвоздил меня. «Но думаю, я не против». «Правда?» «Да. Если разберемся с этим запросом, не хочешь потом вместе на пляж сгонять?» «Не сглазь нас. Ты заведешь себя в могилу такими речами». «Нет, не завиду». На Цунаги прошла несколько шагов вперед и после обернулась ко мне. «Я не умру, что бы ни случилось. Я не умру и не оставлю тебя». Она потянулась рукой к левой стороне груди. «Клянусь своим сердцем». Договорились. Мы шли под уголь на чёрном небо, где впереди далеко-далеко расположился полумесяц.